Интерлюдия. Я стоял перед Зартаной и не понимал, что происходит. Артефакт будто бы сошёл с ума, когда я достал кристалл, добытый мной из паука ревинанта. "Да что с тобой? Подойди к Зартане поближе, положил на неё руку. Дрожит?" Удивился я, ощущая, как трясётся артефакт, скованный из души повелительницы Суккуб. Я перевёл взгляд на кристалл и спросил: "Боишься?" Но сразу понял, что не прав. Зартана не боялась. Она в прямом смысле слова до да дрожи выждилела этот светящийся зелёным светом осколок непонятно чего. Хм, странно всё это, подумал я, снова посмотрев на артефакт. "Ладно", пожал плечами и протянул кристалл Зартане. Несколько секунд ничего не происходило. Затем артефакт осторожно раскрыл свою пасть, и его длинный язык, обвившись вокруг кристалла, резко рванул обратно. До меня донесли и звуки чавканья, а потом я сразу же испытал странное чувство, которое было мне уже знакомо. Улыбнувшись, огляделся по сторонам и, поняв, что рядом никого нет, произнес. «Добро пожаловать в этот мир!»